Однако потом мисс Каттер обнаружила, что лица, вполне понимающие и почтенные, относятся к соседке с большим уважением, и что в её доме подчас гостит мужчины, вопреки всем правилам приличия, и разгуливают с ней запросто по берегу моря. А потом и того больше. Оказалось, что Джейн долглис обедает у Синтлера в настоятельских палатах. Среди тех, кто так лащещался его знаменитой трилогией, Последняя книга, которая вышла больше 30 лет назад, не все даже знали, что он до сих пор жив. А уж таких, кого бы он пригласил на обед, и вовсе можно было по пальцам перечесть. Мисс Кэлдрот не имела обыкновения упорствовать в ошибках, и мисс Даглэш за одну ночь превратилась у неё в дорогую Джейн. Та же преспокойно продолжала называть её мисс Кэлдрот и даже не подозревала о своей реабилитации, как не подозревала прежде о сочёткеном пренебрежении. то она на самом деле думала о Сели и Даглэш в сущности не знал. Она не любила обсуждать соседей, а чтобы делать выводы самому. Он слишком редко видел их вместе. К дому Дженн Даглэш подводила грунтовая дорога, пересекавшая мыс. Съезд на неё находился в 50 ярдах от дома с розмарином. Обычно он был припорожен воротами из тяжёлых слек. На сегодня они были отведены и вдавлены в живую ограду. из кустов бузины, перевитых плетнями ежевики. Автомобиль в развалку покатил по хабам с левой стороны. Сначала шла колея стерня, потом начались нескошенные луга, потом папоротники. А остались позади два одинаковых дома, стоящие один против другого через дорогу. Один Оливера Лэтима, другой Джастина Брайса. Ни тот, ни другой хозяин не показался, хотя гепард Лэтима уже стоял у крыльца. Обрался из трубы ввыся дымок. Дорога стала крутить, забирать вверх, и вдруг изгляду открылся весь мыс, золотисто-лиловый, протянувшийся по сияющей глади моря туда, где торчали из воды скалистые рифы. Здесь, на самом высоком месте, долго лишь остановил машину, чтобы поглядеть и послушать. Он никогда особенно не любил осень, но сейчас, когда смог мотор, он не променял бы этот благодатный покой ни на какие восторги весны. Вертик вот слегка пожух, зато дрок свёл вторично и таким золотым таким густым цветом, как в разгоrmaе. От мыса по воде тянулись голубые, лиловые, бурые полосы с южной стороны, болотистая низина птичьего заповедника добавляла нежно-зелёной и голубой краски и курилась прозрачными белыми испарениями. Воздух пропитали запахи дымёрского дыма, знакомые, незабвенные ароматы осени. Трудно было поверить, что перед тобою поле битвы, где вот уже девять столетий слыша воют против победительного моря, и что под обманчиво мирной полосатой водной гладью скрыты девять церквей затонувшего Данвича. На мысу зданий было теперь совсем немного, некоторые недавней постройки. С северной стороны, почти не возвышаясь над береговыми скалами, виднелся Сетенхаус. Дом, который построил для себя автор популярных дедуктивных романов Морис Сеттэм, человек одинокий и с прихотями, южнее утопамили от него, виднелись мощные стены настоятельских палат, точно последний бастион на пути завоевателя в море, и дальше почти примыкая к птичьему заповеднику Прентленд Коттедж, как бы завишен над пропастью. Оглядывая мыс, Далглиш вдруг увидел Одна конная повозка, которая выехала на дорогу и будто покатила между кустами дрока по направлению к настоятельским палатам. На облачке гордо возстал слуха с кнутиком, похожим издалека на волшебную палочку. Должно быть, домоправительница Синглера ездила покупать продукты. Что-то милое, домашнее было в этом смешном экипажике, и Даглриш любоей сопровождал его глазами, пока до он не скрылся за деревьями, что росли вокруг настоятельских палат. Тот из своего домика вышла его тётушка и стала смотреть на спускающуюся к её воротам дорогу. Даглиш покосился на часы. 2 часа 33 минуты. Он включил сцепление и Купер-Бристоль неспешно в раскачку съехал под гору. Оливер Лотин у себя на втором этаже инстинктивно отпрянул от окна, в тень и засмеялся в голос, глядя на проезжающую машину. Правда, тут же спохватился испуганный Так громко прозвучал его смех в безмолвном доме. Но всё-таки, кто бы мог подумать, чудо-сыщик с коттон-ярда, даже не стыв после очередной крылатой забавы, явился как миленький